то увидел рыбак Евстафий. Чёрная многоводная Нева река. Берега заросли густыми кустами ольхи и орешника. Да рядомчинается труднопроходимый вековой бор. Сосны, ели и берёзы чуть не до облаков, некоторые в три обхвата. В узком выдолбленном челноке по Неве плывёт старый рыбак Евстафий, морщинистый с расстёпанной седой бородой, засунутый за воротник Он выгребает одним веслом, подъезжает к зарослям камыша, тянущимся вдоль берега, вытаскивает в мережи и вытряхивает большое блестяное брестяной лукошко извивающихся серебристых рыбок. «Опять пришли!» — пробормотал рыбак, задерживая лодку в густом камыше. На берегу на высоком бугре шевелилось несколько темных мохнатых медведей. Хозяин, бык, остановился на вершине бугра и, помахивая головой, точно прислушивался к звукам леса. Медведица лежала на животе, вытянув все четыре лапы. Около нее возились два медвежонка и отдельно бродил, пытаясь влезть на дерево, двухлетний пестон. Вдруг что-то обеспокоило медведя, он насторожился, поднялся на задние лапы, обнюхал воздух и грузно пустился на землю. Ускоренный рысцой с перевальцем, медведь сбежал с бугра и направился в чащу. За ним ушла и медведица с медвежатами. Че-то они забеспокоились, — подумал Евстафий и оглянулся на широкую реку. То, что он увидел, заставило его быстро задвинуть челнок глубоко в камыши и, взяв берестяное лукошко с рыбками, выбраться на топкий берег. Евстафь знал строгий наказ воеводы новгородской дружины, молодого князя Александра Ярославича, объезжать в лодке обходить побережье и следить зорко и неустанно, не появятся ли вражеские отряды и корабли. Уже не раз сюда пробирались шведские финские лазутчики, разводили костры даже ставили свои шалаши. Пелгуси, старшина Ижорской земли и начальник морской новгородской стражи, ответственные за береговую охрану, вместе с другими тамошними жителями старался их отучить от приездов, ночью пугая дикими криками, гуканьем лешего и поджогами шалашей. У него союзниками была семья бурых медведей. Они любили приходить на берег, где поднимался бугор, с ударом молнии старой вековой сосной, и там баловались, отламывая от ствола щепки. Пелгуси никогда не пугал медведей, а, напротив, старался их приводить на бугор, считая, что они пригодятся после, в случае, если приедет сам княжич Александр, страстный медвежатник. Ему Пелгуси уже рассказывал про медведи и обещал сберечь их для охоты. В этот теплый июльский день Евстафий, объезжая побережье, проверял поставленные мережи. Невиданное зрелище поразило его и заставило стремглав спрятаться в густом орешнике. Затем он осторожно выполз на тропинку, протоптанную медведями, и поднялся на бугор, откуда, скрываясь за упавшей сосной, он мог наблюдать за всем, что происходило на реке. Евстафий увидел, что по Неве плывет множество кораблей, разукрашенных пестрыми плагами и цветными парусами. Они были двухмачтовые, и на них виднелись иноземные воины. Корабли стали приставать к берегу, одни бросая якоря, другие закручивая канаты за вековые сосны и березы. День был солнечный, жаркий, многие воины, сойдя на берег по сходним, углубились в лес, собирая крупную чернику. Евстафий, видя, что незваные гости приближаются к медвежьему бугру, быстро скрылся в орешнике и, прихрамывая, побежал по знакомым ему тропкам к своему поселку. Старшино Пелгуси крайне встревожила нежданная весть о прибытии иноземных кораблей. Следом за Евстафием, запыхавшись, прибежали два парня с реки тоже рассказали дивное дело что Кустю и Жоры приплыли три с половиной десятка чужеземных воинских кораблей, полных ратниками. Заглядевшись на них, оба охотника и не почули, как к ним из лесу подкрались невиданные воины, схватили их и подощили к шатру на бугре. Там с ними говорил, видно, знатный воеводы и приказал отнести грамоту с синей печатью в Новгород и передать в собственные руки князю Александру увидел грамоту с печатью, Пелгуси сейчас же распорядился дать коней и отправить обоих парней с Евстафием известить князя Александра о надвинувшейся беде. То ускоренной рысью, то волчьим скоком все три всадника попчали в сторону Новгорода. В одном из следующих селений Евстафий опять достал новых коней, уверяя мужиков, что... Жеребий Господен исполняется, пришли враги неведомые, хотят всех православных подогнуть под свое колено и затолкать в поганую латинскую веру, и что надо подниматься всем народом, всем скопом против иноверцев». Но оставалась надежда, в Новгороде сидят знатные многоопытные мужи, и посадник, и тызецкий, и бояре именитые, и лучшие старые, и молодшие люди. Они все уразумеют, подымут всю новгородскую землю, тогда осерчает русский люд, возьмется за мечи, сулицы и топоры, и плохо тогда придется ворвавшимся непрошенным иноземцам. Сулиться короткой копье с наконечником, как у стрелы, предназначенное для метания. Бешеная скачка растрясла старика, он должен был сделать передышку в другом встречном селении у своей сестры. Она стала его уговаривать переждать седмицу, пока успокоятся растревожные косточки, но Эстафи рассвилипел, ругался и требовал свежих коней. В Новгороде я что зевать и мешкать нельзя, враг очень силен. Однако же и сестра Евстафи была под стать ему. — Да куда тебе ехать? Тебе уже восьмой десяток пошел. Сигов ловить. Мери же, ты можешь, а коли готовишься скакать вершником на коне, то лучше и не думай, ты сюда доехал, лежа животом на колке коня и держась за гриву, еще свалишься в пути, и зверь тебя задерет, а мы лучше тебя сами повезем как возили из раненого медведя нашего рыбака в люльке. Давайте люльку, давайте самого бешеного коня. Не надо было немедленно поспешить к княжичу Александру в Новгород. Старая сестра Евстафия, добро, что ей было тоже лет немало, быстро распорядилась. Появились два коня. Между ними была подвешена В рыболовных сетях, продетых на две прочные жерди, постель из бараньего тулупа. В ней улегся Евстафий и сейчас же захрапел. Его сопровождали несколько вершников и внучка Анютка, сидевшая с хворостиной на переднем коне.